Письмо 46 Николаю II, 1902 год, января 16 -го, Гаспро. Любезный брат, такое обращение я счел наиболее уместным, потому что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку, брату. Кроме того, еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. Мне не хотелось умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности – и о том, какой она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и вам, и какое большое зло она может принести людям и вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь. Третья Россия находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия полицейских, явных и тайных, все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки, каторги переполнены сверх сотен тысяч уголовных политическими которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла до нелепости и запрещений, до которых она не доходила в худшие времена сороковых годов. Религиозные гонения никогда не были столь часто и жестоки, как теперь, и становятся все жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные, кровопролития, и везде готовятся и неизбежно будут новые и еще более жестокие. И как результат всей этой напряженной и жестокой деятельности правительства, земледельческий народ, те сто миллионов, на которых зиждется могущество России, несмотря на непомерно возрастающий государственный бюджет или скорее вследствие этого возрастания, нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением. И таким же явлением стало всеобщее недовольство правительством, всех сословий и враждебное отношение к нему. И причина всего этого, до очевидности, ясна. Одна. Та, что помощники ваши уверяют вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим обеспечивают благоденствие этого народа и ваше спокойствие и безопасность. Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем установленное Богом, Всегдашнее движение вперед человечества. Понятно, что люди, которым выгоден такой порядок вещей, которые в глубине души своей, говорят, «После нас хоть потоп могут и должны уверять вас в этом». Но удивительно, как вы, свободный, ни в чем не нуждающийся человек, и человек разумный, добрый, можете верить им – и следуя их ужасным советам делать или допускать делать столько зла ради такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества от зла к добру, от мрака к свету. Ведь вы не можете не знать того, что с тех пор, как нам известна жизнь людей, Формы жизни этой, как экономические, общественные, так и религиозные, и политические, постоянно изменялись, переходя от более грубых, жестоких и неразумных к более мягким, человечным и разумным. Ваши советники говорят вам, что это неправда, что русскому народу, как было свойственно когда-то православие и самодержавие, так оно свойственно ему и теперь, и будет свойственно до конца дней». И что поэтому для блага русского народа надо во что бы то ни стало поддерживать эти две связанные между собой формы – религиозного верования и политического устройства. Но ведь это двойная неправда. Во-первых, никак нельзя сказать, чтобы православие, которое когда-то было свойственно русскому народу, было свойственно ему и теперь – Из отчетов оберпрокурора Синода вы можете видеть, что наиболее духовно развитые люди народа, несмотря на все невыгоды и опасности, которым они подвергаются, отступают от православия, с каждым годом все больше и больше переходят в так называемые секты. Во-вторых, если справедливо то, что народу свойственно православие, то не зачем так усиленно поддерживать эту форму верования и с такой жестокостью, Преследовать тех, которые отрицают ее. Что же касается самодержавия, то оно точно так же, если и было свойственно русскому народу, когда народ этот еще верил, что царь, непогрешимый земной бог и сам один управляет народом, то далеко уже не свойственно ему теперь, когда все знают или, как только немного образовываются, узнают, во-первых, что хороший царь есть только... Счастливая случайность, а что цари могут быть и были, и изверки, и безумцы, как Иоанн IV или Павел, а во-вторых, то, что какой бы он ни был хороший, никак не может управлять сам 137 миллионным народом, а управляют народом приближенные царя, заботящиеся больше всего о своем положении, а не о благе народа. Вы скажете, царь может выбирать себе в помощники людей бескорыстных и хороших. К несчастью, царь не может этого делать, потому что он знает только несколько десятков людей, случайными или разными происками, приблизившихся к нему, и старательно загораживающих от него всех тех, которые могли бы заместить их. Так что царь выбирает не из тех тысяч живых, энергичных, истинно просвещенных, честных людей, которые рвутся к общественному делу, а только из тех, про которых говорил бы Марше. «Будь ничтожен и подобострастен, и всего достигнешь». Примечание третье. И если многие русские люди, готовые повиноваться царю, они не могут без чувства оскорбления повиноваться людям своего круга, которых они презирают, и которые так часто именем царя, управляют народом. Вас, вероятно, приводит в заблуждение любви народа к самодержавию и его представителю-царю тух, что везде, при встречах, вас, в Москве и в других городах, толпы народа с криками «Ура!» бегут за вами. Не верьте тому, чтобы это было выражением преданности вам. Это толпа любопытных, которая побежит точно так же за всяким непривычным зрелищем. Часто же эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к вам, суть не что иное, как полиции собранная и подстроенная толпа, долженствующие изображать преданный вам народ, как это, например, было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городовых. Если бы вы могли так же, как я, походить во время царского проезда по линии крестьян, расставленных позади войск, вдоль всей железной дороги, и послушать, что говорят эти крестьяне. Старосты, соцкие, десятские, сгоняемые с соседних деревень и на холоду, и в слякоти, без вознаграждения со своим хлебом, по нескольку дней дожидающиеся проезда, вы бы услыхали от самых настоящих представителей народа, простых крестьян, сплошь по всей линии речи, совершенно не согласные с любовью к самодержавию и его представителю. Если лет пятьдесят тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние тридцать лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях Никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжение правительства, но самого царя, и даже бронить его и смеяться над ним. Самодержавие есть форма правления, отжившая, могущая, соответствует требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия, усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитаний и вообще всякого рода дурных и жестоких дел. И таковы были до сих пор дела вашего царствования». Начиная с вашего возбудившего негодования всего русского общества ответа тверской депутации, где вы самые законные желания людей назвали бессмысленными мечтаниями, все ваши распоряжения у Финляндии, о китайских захватах, ваш проект Гагской конференции, сопровождаемый усилением войск, ваше ослабление самоуправления и усиление административного произвола, ваша поддержка гонения за веру, ваше согласие на утверждение винной монополии, то есть торговли от правительства ядом, отравляющим народ, и, наконец, ваше упорство в удержании телесного наказания, несмотря на все представления, которые делаются вам об отмене этой позорящей русский народ бессмысленной и совершенно бесполезной меры, Все это поступки, которые вы не могли бы сделать, если бы не задались, по совету ваших легкомысленных помощников, невозможной целью не только остановить жизнь народа, но вернуть его к прежнему, пережитому состоянию. Примечание с четвертого по седьмое. Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им. Единственное средство в наше время, чтобы действительно управлять народом, только в том, чтобы, став во главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести его к достижению ближайших к этому движению целей. Для того же, чтобы быть в состоянии сделать это, нужно прежде всего дать народу возможность высказать свои желания и нужды, и, выслушав эти желания и нужды, исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, а большинству его, массе рабочего народа. И те желания, которые выскажет теперь русский народ, если ему будет дана возможность это сделать, по моему мнению, будут следующие. Прежде всего рабочий народ скажет, что желает избавиться от тех исключительных законов, которые ставят его в положение пария, не пользующегося правами всех остальных граждан. Потом скажет, что он хочет свободы передвижения, свободы обучения, свободы исповедания, веры, свойственной его духовным потребностям. И главное, весь сто миллионный народ в один голос скажет, что он желает свободы пользования землей, то есть уничтожения права земельной собственности. И вот это-то, уничтожение права земельной собственности, и есть, по моему мнению, та ближайшая цель, достижение которое должно сделать в наше время своей задачей русское правительство. В каждый период жизни человечества есть соответствующее времени ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни, к которой оно стремится. 50 лет тому назад такой ближайшей ступенью было для России уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть освобождение рабочих масс, от того меньшинства, которое властвует над ними. То, что называется рабочим вопросом. В Западной Европе достижение этой цели считается возможным через передачу заводов и фабрик в общее пользование рабочих. Верно ли или неверно такое разрешение вопроса, и достижимо ли оно или нет для западных народов, оно, очевидно, неприменимо к России, какова она теперь. В России, где огромная часть населения живет на земле, и находится в полной зависимости от крупных землевладельцев, освобождение рабочих, очевидно, не может быть достигнуто переходом фабрик и заводов в общее пользование. Для русского народа такое освобождение может быть достигнуто только уничтожением земельной собственности и признанием земли общим достоянием, тем самым, что уже с давних пор составляет задушевное желание русского народа и осуществление чего он все еще ожидает от русского правительства. Знаю я, что эти мысли мои будут приняты вашими советниками как верх легкомыслия и непрактичности человека, не постигающего всей трудности государственного управления. В особенности же мысль о признании земли общей народной собственностью. Но знаю я и то, что для того, чтобы не быть вынужденным совершать все более и более жестокие насилия над народом, есть только одно средство, а именно — сделать своей задачей такую цель, которая стояла бы впереди желаний народа, и не дожидаясь того, чтобы накатывающийся воз бил по коленкам, самому вести его, то есть идти в первых рядах осуществления лучших форм жизни. А такой целью может быть для России только уничтожение земельной собственности. Только тогда правительство может не делая, как теперь, недостойных и вынужденных уступок фабричным рабочим или учащейся молодежи без страха за свое существование быть руководителем своего народа и действительно управлять им. Советники ваши скажут вам, что освобождение Земли от права собственности есть фантазия и неисполнимое дело. По их мнению, заставить 130-миллионный живой народ перестать жить или проявлять признаки жизни – и втиснуть его назад в ту скорлупу, из которой он давно вырос, это не фантазия и не только не неисполнимо, но самое мудрое и практическое дело. Но ведь стоит только серьезно подумать для того, чтобы понять, что действительно неисполнимо, хотя оно и делается, и что напротив, не только исполнимо, но своевременно и необходимо, хотя оно и не начиналось. Я лично думаю, что в наше время земельная собственность есть столь же вопиющая и очевидная несправедливость, какую было крепостное право 50 лет тому назад. Думаю, что уничтожение ее поставит русский народ на высокую степень независимости, благоденствия и довольства. Думаю тоже, что эта мера, несомненно, уничтожит все то социалистическое, и революционное раздражение, которое теперь разгорается среди рабочих и грозит величайшей опасностью и народу, и правительству. Но я могу ошибаться, и решение этого вопроса в ту или другую сторону может быть дано опять-таки только самим народом, если он будет иметь возможность высказаться. Так что, во всяком случае, первое дело, которое теперь предстоит правительству, это уничтожение того гнета, который мешает народу высказать свои желания и нужды. Нельзя делать добро человеку, которому мы завяжем рот, чтобы не слыхать того, чего он желает для своего блага. Только узнав желания и нужды всего народа или большинства его, можно управлять народом и сделать ему добро. Любезный брат, у вас только одна жизнь в этом мире — и вы можете мучительно потратить ее на тщетные попытки остановки установленного Богом движения человечества от зла к добру, мрака к свету, и можете, вникнув в нужды и желания народа и посвятив свою жизнь исполнению их, спокойно и радостно провести ее в служении Богу и людям. Как невелика ваша ответственность за те годы вашего царствования, во время которых вы можете сделать много доброго и много злого, но еще больше ваша ответственность перед Богом за вашу жизнь здесь, от которой зависит ваша вечная жизнь, и которую Бог дал вам не для того, чтобы предписывать всякого рода злые дела или хотя участвовать в них и допускать их, а для того, чтобы исполнять его волю. Воля же его в том, чтобы делать не зло, а добро людям. Подумайте об этом не перед людьми, а перед Богом, и сделайте то, что вам скажет Бог, то есть ваша совесть, и не смущайтесь теми препятствиями, которые вы встретите, если вступите на новый путь жизни. Препятствия эти уничтожатся сами собой, и вы не заметите их, если только то, что вы будете делать, не для славы людской, а для своей души, то есть для Бога. «Простите меня» если я нечаянно оскорбил или огорчил вас тем, что написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому народу и вам. Достиг ли я этого, решить будущее, которого я по всем вероятям не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом. Истинно желающий вам истинного блага брат ваш, Лев Толстой. 16 января 1902 года. Примечания. Первое, второе, перевод с французского, начитано в тексте письма. Третье. «Будь ничтожен и подобострастен, и всего достигнешь». Толстой не совсем точно цитирует Бомарше. «Женитьба Фигаро», третий акт. Реплика Фигаро. «Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается». Четвертое. Смотри том 19 настоящего издания, письмо 251 и примечание второе к нему. Пятое. Царское правительство проводило жестокую политику русификации Финляндии. В 1900 году русский язык был объявлен официальным языком. 29 июня был введен новый закон, по которому финны должны были отбывать воинскую повинность в русской армии. Шестое. Имеется в виду интервенция ряда иностранных государств – Германии, США, Англии, Франции, Японии, Италии, Австро-Венгрии, Царской России, в Китае в 1900-1901 годах для подавления так называемого «боксерского восстания». И седьмое. В 1899 году по инициативе России была созвана мирная конференция в Гааге – В то же время царизм ввел подготовку к новой войне на Дальнем Востоке. Конец примечаний. Страница 509